Глава 20 Зелёная часовня. Соломон Гранди в понедельник рождён, во вторник крещён, в среду обвенчан, в четверг покалечен, в пятницу болен, в субботу помер, в воскресенье отпели всего за неделю. Прожил свой век Соломон. Иногда я не помню о маме ничего. Целыми днями я, бывает, думаю о других вещах а таких, которые не оставляют место тоске по ней. Я поступаю так нарочно, концентрируюсь на другом. Когда я рисую, то забываю о ней, я забываю обо всём. Приходится ставить на телефоне будильник, чтобы отвлечься и собрать Сюзанну или приготовить обед. А когда время истекает, когда я возвращаюсь в привычный мир, возвращается и она, проблеском на границе поля зрения, сумрачной пустотой, чувством вины, закрывающейся дверью, лёгким дуновением, похожим на аромат сада, слабым соломенным привкусом, отсутствием. Я неделями с ней не разговаривала. Я бывала в новых местах и не думала о том, что надо рассказать ей обо всём увиденном. Я не дописала свою невозможную книгу о ней, оставляя рукописи на чердаках съёмного жилья и забывая достать их из чулана при выселении». Без неё я получила диплом, забеременела и не позвонила ей, фотографировала свою новорождённую дочь и не отправила ей ни единого снимка. Я покинула то место, где знала её, во всех смыслах. Между нами пролегло расстояние. Время и я, вот кто его проложил. Мне просто нужно было дождаться, когда это случится само. Забыть не самое страшное, помнить тоже. Самое страшное — это когда ты забыла, а потом вдруг вспоминаешь. Ты забываешь на миг, на день, на неделю, на месяц, а когда вспоминаешь, это всегда происходит одинаково. Воспоминания вливаются в лимфатическую систему, и ты вспоминаешь боль. И какая-то часть тебя думает, может, с этой болью уже можно что-то сделать? Это предательство. Себя за такое ненавидишь. Можно было бы подумать, что я привыкла. Ворошить эти воспоминания так, будто вновь и вновь перекапываешь один и тот же участок земли, подбирая те же самые осколки разбитой посуды, выискивая ответы. Но по какой-то причине я не связала ту серебристую коробочку с мамой. Она слишком была похожа на игрушку. Я не помнила, чтобы мама ее носила. И к тому же этот Джо закопал в саду коробку с сокровищами. Возвращаясь с бдений, мы с Сюзанной заехали к Эдварду и Джо, собираясь сперва заказать какой-то китайской еды, а потом уже направляться домой. Мы сидели все вместе за круглым столом и изучали меню, успели трижды передумать, что заказать, как вдруг Сюзанна вспомнила про конверт. «Слушай, люди из старого дома нашли что-то из твоих сокровищ». «О, хорошо. Игрушки?» «Нет, там коробочка. Я принесу из машины». Сюзанна встряхнула конверт, и из него в корзинку с подсохшими яблоками высыпалось облако песчаной пыли и та безделушка. Джо взял ее, перевернул, потом сдвинул защелку сбоку, и коробочка открылась. Эдвард сказал «Ну-ка, минутку, покажи». В тот же миг воздух вокруг изменился, сгустился, стал неприятным на вкус. Эдвард сжал коробочку в кулаке, потом разжал пальцы. Я вдруг обратила внимание, как состарились его руки. Кожа стала сухой, желтой, как пергамент. На фалангах выросли белые волоски, линии на ладонях стали резче. Я накрыла его руку своей, а Джо спросил, что это? Эдвард снова сжал кулак и обхватил его другой рукой, будто боялся потерять. «Это мамин кулон, она очень его любила. Они не сказали, где нашли его?» «Сказали. В сорочьем гнезде. Он был на ней, когда она ушла?» «Нет, кулон потерялся за несколько месяцев до того, еще до рождения Джо. Мы искали везде, где она обычно копалась, но не нашли. Хотя сад же большой. Я этого кулона на ней не видела». «Нет? Ну, она его иногда снимала». Джо протянул руку к кулону, сдул с него пыль, открыл и закрыл его. «А что в нем лежало? Тут чего-то не хватает». Это оберег. По традиции в нем хранят молитву. Но бумажка внутри постоянно намокала или пачкалась, ее приходилось постоянно обновлять. Там была только дата — 10 февраля. Она даже его имя не писала. «День рождения Джонатана?» 10 февраля?» «Да. Так ведь ей и незачем было носить его на себе. Неужели она могла забыть, как его зовут?» «Нет. Просто она считала это плохой приметой — записывать его имя. Ну, знаешь, будто даёшь имя кукле в Вуду. Называя кого-то, ты будто творишь колдовство. Как Румпельштильцхен, персонаж одноимённой сказки «Братьев Гримм», Злобный карлик, придущий солому, чтобы превращать ее в золото. В качестве платы за помощь девушки потребовал от нее отдать ему первенца, однако был готов отменить требование, если девушка угадает его имя. Имя было подслушано и названо, после чего рассверепевший карлик разорвал сам себя пополам. Именно. Значит, вместо имени она записала дату? Что-то вроде того. Тоже колдовство но не опасная». Джо и Сюзанна обменялись взглядами. Джо сказал, «Кажется, нам всем не помешает поесть. Давайте мы с Сьюзи сходим в китайское кафе и принесем еды». Я взяла Эдварда за руку, и мы с ним сидели, как двое больных, как глубокие старики, касаясь друг друга настолько осторожно, будто слишком сильное рукопожатие могло причинить боль». Они ушли, потом вернулись, вспомнив, что в кафе принимают только наличку, обчистили кошельки всех присутствующих и снова ушли. И Эдвард сказал, ей не обязательно было носить кулон, чтобы помнить его. И день его рождения. «Знаю», — ответила я, «но, кажется, она его пропустила, слишком поздно вспомнила. Кажется, в тот год, когда родился Джо, она забыла. Но она ушла к реке с опозданием. Она ушла 23-го, на 13 дней позже. Я хотела рассказать ему, что на самом деле мы туда ходили каждый год. Мы брали с собой цветы и свечу в банке, пели песню. Она рассказывала мне про Сара Гавейна и его путешествие в зелёную часовню. Я знала, что это полагается делать в конкретный день. Даже если шёл сильный дождь, поход не отменялся. Даже если дорогу размывало. Часто приходилось брать зонтик, потому и банки, и свечи, и спички, и цветы в старой коробке от мороженого — всё укладывалось в рюкзак. Мы обували резиновые сапоги, но всё равно вязли в грязи. Мы шли через поле, где росли старые плакучие ивы, похожие на огромные клетки. Это поле называли драконьем. Потом первый мост, потом второй. Я помню, как однажды несла с собой деревянного зайчика. Не знаю, зачем. Может, мне так захотелось, а может, мама решила принести ему подарочек в день рождения. Мы пели песни. Песни, в которых чередуются вопросы и ответы, хотя мы шли по дорожке друг за другом и в дождь практически ничего не слышали в капюшонах. «Вот ещё двоих бери, ах, камыш зелёный! А кого двоих? О! Чистых, как снег юнцов, разодетых в зелень, хо!» а один — он един, велик и беспределен, о!» Героини поют английскую народную песню «Green grow the rushes, о!», представляющую собой перекличку в 12 частях со счетом от 1 до 12. В песенке есть отсылки к христианской тематике, в том числе 12 апостолам. В большинстве вариантов песни каждый куплет заканчивается упоминанием единого, то есть Бога. Я никогда не сомневалась, что наша зелёная часовня — та самая, именно та, на которую набрёл сэр Гавейн, когда путешествовал на север и на юг, на восток и на запад, как девочка в железных башмаках. Она была вся зелёная, покрытая мхом, поросшая крапивой или шайниками. Она располагалась вдали от любопытных глаз. К ней вела битая, перебитая дорожка, наполовину сползшая в реку. На стенах этой часовни располагались таблички с выбитыми именами умерших. Гавейну пришлось сражаться и с людьми, и с волками, и с медведями. Всё, с чем приходилось сражаться нам, это заросли колючек, грязь и барсучьи норы на дороге. Мы искали какой-нибудь укромный уголок, чтобы зажечь свечу в банке из-под джема и положить на землю цветы. Мама всегда перевязывала букет цветными нитками. Её голос звучал немного хрипло и натреснуто из-за февральского холода. Дождевые капли стекали по нашим спинам и просачивались под воротники. Свеча, конечно же, гасла, мы зажигали её заново. Дождь заливал мамино лицо. Все эти походы слились в моей памяти в один. Возможно, не все они были дождливыми. Возможно, иногда мы шли по тропинке за руку, если её не слишком размывало но когда я перебираю воспоминания об этих вылазках, то никак не могу вспомнить ту, когда мы брали с собой Джо. Если бы мы брали Джо с собой в тот единственный возможный раз, то получается он был совсем еще крошечным, а с коляской по той тропинке никаким образом не пройти. Значит, его пришлось бы положить в слинг, а я бы тогда взяла на себя торжественную обязанность нести все нужное в коробке из-под мороженого. Джо ненавидел слинг. Всегда в нём плакал. Наверняка он бы всю дорогу к реке. Может, мы дождались, когда он уснёт, или оставили его дома с миссис уин А может, я не помню, как мы ходили мимо реки к часовне вместе с Джо, потому что этого попросту не было. Может, мы пропустили этот поход. Может, в тот год мы о нём забыли. Поскольку школьного расписания у меня не имелось, мы постоянно путались в днях. Отличали только выходные. Эдвард был дома, а будни казались неразличимыми. По утрам всегда играло радио, но мы особо не вслушивались. У нас не было графика внешкольных студий, встреч. Кроме того, в тот год мама только-только родила. Она была вымотана, плохо соображала, пытаясь дотянуть до завтрашнего дня, а потом до следующего. Её можно понять. Никто не стал бы обвинять её в том, что она пропустила важную дату. Я не знаю, беспокоил ли её призрак моего умершего братика. Призраки умерших детей вообще взрослеют? Может, мама считала, что они завидуют игрушкам и питомцам своих братьев и сестёр, что живут в доме своей семьи, наблюдая за подарками на дни рождения и объятиями? Может, они время от времени устраивают фокусы, просто чтобы мы знали, что они по-прежнему рядом? Оказалось, что единственными нужными нам были вопросы, которые задавали полицейские. Какой был день недели и число? По какой дороге она ушла? Какая была погода? Что она взяла с собой? Вот так, напрямую, в лоб. И еще я поняла, что все время искала объяснение маминого исчезновения не в том стихотворении. Я все эти годы читала и перечитывала «Перл», кругами ходила в поисках успокоения, но ничто меня не успокаивало. Я отмеряла горе годами, перечитывая историю о сломленном человеке, спорящем в саду с Богом. Я перебирала строфы как четки, повторяя в голове их странное звучание. Бесконечно рисовала незавершенные образы сада и грядок, берега реки, покрытые блестящей грязью, гальку в ручье, сверкающую, как драгоценные камни, берега, вдоль которых стоят дети в белых небесных одеяниях. Я шла за рассказчиком из сада к реке, через дальнюю калитку, чтобы проснуться в том же саду и начать путь заново. Успокоение не приходило. Каждый раз, когда я перечитывала «Перл», нужно было на самом деле подумать о том, как сэр Гавейн добирался до зелёной часовни. Мама страшно уставала с новорождённым. Дни и ночи сливались в сплошной ливневый поток в стенах дома, соединялись как поля в половодье, когда участки один за одним уходят под воду, и даже изгороди превращаются в мрачные тени в толще серой воды. Она так уставала, что Эдвард приглашал миссис Уин, в присутствии которой мама могла лишний час поспать вместе с младенцем. А миссис Уин в это время присматривала за мной и занималась стиркой или другими тихими домашними делами, чтобы не потревожить спящих. Мама так уставала, что не понимала, какой сегодня день недели, не говоря уж о числах. Не факт, что она помнила, что на дворе февраль, и хорошей погоды в ближайшее время не предвидится. А что, если она просто однажды взглянула на календарь, и до неё вдруг дошло, что она пропустила его день рождения? Может, она просто сорвалась с места и побежала без резиновых сапог, без дождевика, без свечи, без песни, без цветов, с прилипшими к лицу волосами и в слезах вперемешку с дождем? Допустим, она добежала до затопленной тропинки, ботинки тяжелы от налипшей грязи, одежда цепляется за кусты, руки исцарапаны, потому что она хватается за что попало, чтобы не упасть на скользкой дороге? Что дальше? Она пойдет в зеленую часовню молиться о прощении вместе со сказочным зеленоликим рыцарем? Но неупокоенные не знают прощения а не делают поправок и не относятся к тебе с пониманием. Всему есть своя цена, а неустойка должна быть погашена. К тому времени, когда она добирается до реки, она уже почти утопленится, так промокла, она не чувствует ног, её руки все в занозах, покрыты ссадинами и грязью. Мостик уходит в воду. Она уже не думает об осторожности, а просто идёт вперёд, наперерез течению, в сторону виднеющейся на другом берегу часовни. Она сдаётся на милость реки. Она отдаётся воде. Но вода безжалостна, как всегда. Маленький ангелочек на том берегу вырос в десятилетнего мальчика. Он стоит там, весь в белом, сияющий, словно камни на дне ручья. Он велит ей вернуться — «Иди домой, возвращайся в сад, не переходи на эту сторону». Он пытается отправить её обратно в реальную жизнь, но его голос уносит мощным речным течением в страну мёртвых. Её уши заливает тяжёлая вода, а глаза совсем красные от слёз и недосыпа. Не было у неё никаких намерений, ничего она не планировала. У неё был только ужас, который испытывает тот, кто что-то забыл, а потом вспомнил. Ей не хочется покидать никого из своих детей. Она хочет любить их всех, просто один из них на другом берегу реки и до него никак не дотянуться. Она не намеревалась нас бросать, она нас любила. Её вытолкнуло за дверь и понесло к реке нежелание нас оставить. Это была любовь к умершему сыну. Поток, который утянул её под мост и дальше в открытые воды, был течением памяти — Ядом, бегущим по сосудам, жутким холодом внезапного воспоминания о забытом. Я встала и заварила чай в мамином любимом коричневом чайнике. Мы разлили чай в сувенирные чашки из Скарборо, которые стояли в шкафу, когда мы сюда переехали. Такие себе поминки, да? Два человека за чайником чая. Конец августа, выходной, небо упорно отказывается темнеть, занавески раздвинуты. Никакой пыли в руках, никакой поэзии, никаких песен, ни надгробной речи, ни обещаний вечной жизни, поминки длиной в короткий путь до забегаловки в конце улицы и обратно. Джо и Сюзанна влетели в дом в вихре бодрости и сладкого запаха глутамата натрия. Они разложили на столе контейнеры из фольги. Джо взял мамин серебряный кулон и спросил, убрать куда-нибудь, чтобы не потерялся? Но ни я, ни Эдвард не смогли произнести ни слова. «Я пока положу его обратно в конверт, ладно?» Когда мы доели, Джо сказал, «Вы всегда говорили, что устроим похороны, если найдем хоть что-то, что можно похоронить. Может, это подойдет? Можно же похоронить кулон? Пора бы уже ей обзавестись собственным надгробием «Да, можно заменить и бумажку внутри серебряного оберега. Можно написать его имя золотом, как в той песне. Можно похоронить кулон рядом с могильным камнем ее сына и поставить там надгробье для неё. Сюзанна выберет одного из резных ангелов, стоящих на лестнице, и положит его рядом с могилкой. «Я спою зеленую тропку. Мы посадим там лимонник или лаванду». В следующем году на бдениях в списках усопших зачитают и ее имя, вместе с теми, чьи останки были похоронены на церковном кладбище за прошедшие 12 месяцев. Маргарет Браун. Усопшая.